Глава двадцать пятая. Татьяна. Сегодня у меня первый рабочий день. И хоть на работу мне только через час, я уже стою у зеркала и полностью готова. Вот что значит переживание и бессонная ночь. Я так толком и не смогла сомкнуть глаз, ибо боялась, что все окажется сном. Что я проснусь и только начну собираться на собеседование, а там просто не пройду отбор и, соответственно, не стану помощницей Демьяна. Как ни странно, но последнее беспокоит меня больше всего, ведь я начала привязываться к этому мужчине. Его забота и поддержка так нужны мне сейчас. А еще, пожалуй, впервые за долгие годы я встретила привлекательного для себя мужчину. Раньше был только Антон, и на других я, если и смотрела, то видела просто рабочего, продавца, водителя. О том, интересно они мне или нет, я даже не задумывалась. Мой мир крутился вокруг одного мужчины. Но сейчас, когда меня выкинуло из его вселенной, я словно начала искать новый объект, новую звезду, к которой можно притянуться. «Таня! А ну встряхнись! Какие мужчины?» «Я только развелась!» Ругаю саму себя, смотря на отражение, и в сотый раз поправляю бордовый пиджак. «Сегодня на мне другой костюм, но не менее эффектный». Длинная облегающая юбка-карандаш с длинным вырезом сзади, приталенный пиджак и бледно-розовая блузка, на которой я опять расстегнула пару пуговичек. Волосы думала собрать в пучок, но потом вспомнила всех тех одинаковых девушек в офисе и вдруг поняла, что хочу выделяться. Если Демьяну что-то не понравится, пусть скажет, а пока буду яркой. Устала я от серой жизни. Поэтому я собрала волосы высокий хвост. На ножках новая пара туфель черного цвета с алой подошвой. Если я каждый день буду носить новую обувку, глядишь, так все и перемерию. А быть привлекательной даже интересно, говорю сама себе, подмигивая отражению. Легкий макияж давно нанесен, осталось только губки сделать чуть ярче. Но нельзя в таком костюме быть бледной. Поэтому нахожу пусть и неалую помаду, но с красноватым оттенком и наношу парой уверенных движений. Все. Теперь я точно готова. Смотрю на свои часики и понимаю, что мне еще 55 минут. Ну и ладно. Подумаешь, приеду чуть раньше. Дома все равно больше нет сил сидеть. Хватаю свой клатч с документами, телефоном, ключами и выхожу. Вызываю лифт и от нетерпения чуть ли не пританцовываю. Надеюсь, у меня все получится и меня не прогонят в скором времени. Двери раскрываются, и я вижу своего начальника-соседа, который, замерев с интересом, начинает рассматривать меня от кончиков туфель до... Ой, а лифт закрывается. Кидаюсь кнопки и вижу, что это же делает и Демьян. Двери опять раскрываются, и я быстренько вхожу в кабину. «Здравствуйте, Демьян Захарович!» «Тань, просто Демьян, когда мы вдвоем?» «Кстати, шикарно выглядишь! Признавайся, ты решила свести с ума всех мужчин у нас в офисе?» Спрашивает, и его взгляд останавливается на моем декольте. «Все так плохо, мне переодеться? Неужели я выгляжу распутно?» «Ни в коем случае! Просто подготавливаю вас!» «К чему?» К тому, что сегодня вы услышите много комплиментов. Мне кажется, или он говорит это с явным недовольством. Вы преувеличиваете, я самая обычная, да и не такая молодая, чтобы покорять сердца. Кошмар!» — усмехается вдруг Демьян, качая головой. «Ну что еще?» — поражаюсь, как при вашем невинном взгляде вы еще одиноки. «Но, думаю, это ненадолго». Сомневаюсь, отношения мне точно не нужны, в отличие от работы. Лифт останавливается, и мы выходим в холл, где сталкиваемся с одним из соседей. Так как здание у нас недешевое и простые смертные вроде меня редкость, несложно догадаться, что и этот мужчина в костюме тоже важная шишка. Мужчина говорит по телефону, но стоит ему взглянуть на меня, как он замедляется и замолкает а потом и вовсе замирает, провожая нас заинтересованным взглядом. «Началось!» – усмехается Демьян, видя, как я краснею. «Татьяна Васильевна, здравствуйте! Как вы сегодня прекрасны!» – раздается голос нашего консьержа, и мужчина поднимается, чтобы показаться из-за стойки. «Здравствуйте, Петр! Большое спасибо! И хорошего вам дня!» «И вам хорошего дня!» – летит уже в спину, так как мы успеваем дойти до дверей зимяк выпускает меня первой и говорит уже двое а ведь и пяти минут не прошло ох таня ну и намаюсь я с тобой не преувеличивай кстати до встречи на работе отвечаю доставая ключи от машины но мою руку накрывают своей это еще что нет моя хорошая ты поедешь со мной а то чувствую по пути тебя просто украдут это шутка но тут Начальник делает кому-то знак рукой, и к нам подъезжает машина премиум-класса с водителем в черном костюме. Кстати, с очень знакомым водителем. Точно, это тот самый хмурый мужчина, который понравился Вере при нашей первой, увы, пьяной встрече. «Демьян Захарович, здравствуйте. Татьяна Васильевна, доброе утро. Вы прекрасно выглядите», – произносит мужчина и с интересом рассматривает меня, а я стараюсь не смущаться, так как и правда за сегодня уже услышала свой лимит комплиментов. Неужели у меня будет новый рекорд? Третий, смеется начальник, открывая мне дверь. Не смешно. Может, мне и правда переодеться? Ну уж нет. Дайте мне полюбоваться на эту красоту, ведь сегодня мы работаем вместе. Правда? Для меня нашлась работа? Или меня просто хотят спрятать от чужих глаз? — Да, мне прислали новые договоры, и их нужно перевести. Но сперва будет небольшая экскурсия от Ольги, и вы устроитесь на своем рабочем месте. — А это далеко? — Нет, рядом с моей дверью в приемной. Будете сидеть с моей помощницей. — Неплохо. Мы садимся в машину, и я снова ловлю на себе заинтересованный взгляд водителя. Таня, знакомься, это Ренат, мой шофер и охранник. Если что-то понадобится, он поможет. А когда меня не будет в городе, он будет отвозить тебя на работу и привозить домой. Ренат, ты понял? Сделаем. Звучит четкое и одобрительное. Здравствуйте, Ренат. Я постараюсь не быть вам обузой. Если что, я и сама могу ездить. У меня есть машина и... Таня, это не обсуждается. Ты мой работник, и я несу за тебя ответственность. Серьезно? Он что, всех своих работников так с конвоем разводит по домам? Уже хочу поспорить, но на меня смотрят так, что все желание разом пропадает. Ничего, поговорим об этом позже. А пока молчу и наслаждаюсь довольно приятной поездкой. Не знаю, кто этот Ренат на самом деле, уж больно он не похож на простого водителя, но водить мужчина явно умеет. Даже я, когда ехала сюда, пару ямок схватила, а тут дорога словно идеальная. Вот это мастерство. Или дело в навороченной машине. Добираемся мы быстро, и, что самое интересное, останавливаемся прямо около здания, а не заезжаем на внутреннюю парковку. Демьян не ждет, когда ему откроют дверь и выходит первым. Я же, замешкавшись в попытке поправить юбку, пропускаю момент, когда мне открывают дверь и подают руку тимьян Захарович, не стоит больше так делать, шепчу, когда все же принимаю помощь. Мы опять на вы, на нас все здание глазеет, так что да. Только тогда мужчина оглядывается и ловит десятки заинтересованных взглядов. Ладно, ответ засчитан. Но что я сделал такого, что мне не стоит повторяться? Вы ведете себя так, словно это я, начальник, а не вы. Прошу, не стоит привлекать столько внимания. Ведь это мой первый рабочий день. И умоляюще смотрю на Демьяна. Но, увы, мои просьбы нагло игнорят, так как берут за руку и ведут в здание. Ренат идет следом и как-то слишком задумчиво наблюдает за нами. Демьян! Ворчу и все же вырываю руку. Слухи наши все, и я пока к ним не готова. Таня, я просто боюсь, что ты упадешь в своих шикарных туфлях. Тогда пусть мне поможет Ренат. «Вы позволите?» И быстро, подойдя к охраннику, беру его под руку. Тот замирает, но только на миг, а потом с трудом пытается сохранить серьезное лицо. Начальник смотрит на нас и еле сдерживает усмешку. «Я бы сказал четвертый, но дважды один не считается». «И... Таня, не портите мне охранника. Он серьезный парень, а рядом с вами вон как тает». Ренат сразу выпрямляется, но успевает хитро мне подмигнуть. «Пойдемте уже, а то меня начальник накажет за опоздание, а он у меня очень требовательный, может и уволить». «Очень сомневаюсь, но ладно, пойдемте», — посмеивается Демьян, а потом отвлекается на свой телефон. «Вот и отлично». Так мы и входим в здание. Демьян впереди, а я под ручку с охранником сзади. Не заметить, как нас начинают снимать, трудно. «Ох, чувствую, уже к обеду мы будем новостью номер один. Жаль, а я так надеялась на спокойную жизнь. Но видно у судьбы свои планы, ибо она решает вернуть мне должок во сто крат. А как иначе объяснить шикарный букет из алых роз на моем новом рабочем месте?»